Глава вторая. В кабинете Бекасов действительно вынул из шкафа коробку с фамильными бокалами б о г е м с к о г о хрусталя, по давней традиции мечтательно вздохнул, прикинув, сколько этим бокалам лет, поставил коробку на стол и уселся в любимое кресло. В отличие от бокалов новые и весьма модерновые. Внимательно поглядел на дополнительный пульт мгновенной связи, настроенный всего на один адрес, и медленно, словно бы неохотно, коснулся сенсора вызова. Над пультом тотчас раскрылся видеокуб. Сначала он был мутным и почти непрозрачным, однако вскоре посветлел и явил изображение. Добрый вечер, господин полковник, поздоровался Бекасов. У меня утро, профессор. проворчал Попов без особого, впрочем, недовольства. Что у вас? У нас все. Вздохнул Бекасов с усталым облегчением. Шивка о м и к р о н 2 г о т о в а к использованию. Только что завершилось финальное испытание. Разумеется, завершилось успешно. Иначе я бы вас не тревожил. Отлично, кивнул Попов свидом ч е л о в е к а который ничего иного и не ждал. Должен сказать, ваша группа опередила самые смелые графики операции. Во всяком случае, моя группа еще не готова. Все равно еще придется обучать персонал управлению. Бекасов пожал плечами. Успеете, я думаю. А зачем обучать? Простодушно спросил Попов. Разве уже обученные люди не надежнее? На миг Бекасов нахмурился, потом многозначительно протянул: «О, так что?» Испытаний больше не будет? В нынешнем виде нет. А сколько людей вы отзовете из проекта? Четверых искателей, двоих технарей и вашего гения Свирского. Достаточно для операции более чем. Однако Свирский был бы мне необходим для обработки накопленного материала, для общего мониторинга темы, для... В конце концов, он пишет фундаментальную работу по физике монодемонов. И я как научный руководитель, Андрейка с т а т и н ч прервал Бекасова Попов. Операция займет максимум сутки. После этого забирайте своего свирского на здоровье. Никто не возражает. Но на операции управлять шивкой будет он и только он, потому что никто лучше него со шивками не управляется. Ну вы ведь сами говорили. Понятно, вздохнул успокоенный Бекасов. Что ж, мне остается лишь подчиниться и пожелать вам удачи. Когда придет транспорт за моими, хотя, наверное, теперь уже не моими людьми, часа через два полагаю. Намекните в е с е л о в у Шулейко, Забирану, Танасевичу, Макгрегори и с е р и а л у чтобы п а к о в а л и вещички. Ну и Свирскому, разумеется. Понял, господин полковник. Это все? Все. До свидания. До свидания, профессор. Бекасов уже протянул руку к сенсору, когда Попов неожиданно снова о кликнул его. Профессор. Да, коллега. Спасибо вам, вам и вашей группе. Бекасов улыбнулся, шевельнул испаньолкой и протяжно вздохнул. Служу доминанте.